Глава 14. Что? Они не придут? спросила мама. Но фотограф будет здесь через 5 минут. У Ильям замахал рукой, чтобы успокоить её. Конечно, понимаю, но мы договаривались, что ты будешь участвовать в этой фотосессии. Нам не найти замену в такой короткий срок. С присущим ему спокойствием сказал он в трубку, которую прижимал к уху. Вот только я от этого тона невольно выпрямилась в кресле. Напомни ей, что это входило в договор, сказала мама. Если они не участвуют в фотосессии, то никаких скидок на репетиционный ужин не будет. Я даже выделила им этот пункт. Вот это да, подняв бровь, подумала я и покосилась на маму. Она выглядела такой разъерённой, что я тут же вернулась к складыванию програмок. Что ж, очень жаль. сказал Уильям, откидываясь на спинку стула. Мы позже обсудим, как это повлияет на наш гонорар. Хорошо, договорились. Нет, решительно отрезала мама, когда он повесил трубку. Не верю, что она так просто отменила нашу встречу. Ни за что. Ты же знаешь, я большой поклонник отрицания, вздохнув ответил Уильям. Но, думаю, нам нужно позвонить фотографу и перенести встречу. Мы не можем снимать свадебные фотографии без невесты. И тут, словно по сигналу, зазвенел колокольчик на двери. Я подняла голову и увидела миниатюрную женщину с коротко стриженными волнистыми волосами, которая тащила за собой чемодан. Доброе утро! воскликнула она, не обращая внимания на царившую в комнате атмосферу. Где я могу расположиться? Мама застонала и обхватила голову руками. Это был и слишком драматичный жест для неё, но я могла понять её разочарование. С тех пор, как свадьба от Натали Барт попали в число финалистов конкурса Бизнес года, который проводил журнал Ежемесячник Blake View, она постоянно нервничала и пыталась сделать всё, чтобы повысить наши шансы на победу. В том числе отказалась от штатного фотографа, изъявившего желание по-быстрому сделать несколько снимков, и пригласила профессионального фотографа и реальную пару для позирования. Одна из наших невест, Марла Вагнер, собиралась прийти со своим женихом, но, судя по недавнему телефонному звонку, их планы изменились. У нас частенько возникало множество проблем в офисе, но нам ни разу не требовались жених и невеста. Я позвоню в журнал. Вновь подняв телефон, предложила Уильям: "Скажу, что нам нужен ещё один день. Можешь даже не пытаться". Не поднимая лица от рук, сказала мама. Они дали понять, что если мы не пришлём фотографии сегодня до конца дня, то они воспользуются стоковыми. Стоковыми у Уильям, ты можешь себе представить? Стоковые изображения Фотографии и картинки, которые размещаются фотографами и дизайнерами на интернет-площадках. Должен же быть какой-то выход, воскликнул он, когда фотограф принялась распаковывать чемодан и выкладывать объективы. Нам не нужны настоящие жених и невеста, хватит и двух человек, которые сыграют их роль. Никто не захочет видеть, как мы режем тортик, ответила мама. Мы слишком старые и сидые. Говоря себе, у меня на днях попросили удостоверение, когда я покупал вино. Немного надменно произнес он. И я говорил не о нас. Я как раз потянулась к следующей стопке программок, когда вдруг четко почувствовала на себе взгляды. И, конечно же, стоило мне поднять глаза, как я увидела, что они смотрят прямо на меня. Нет, твердо сказала я, ни за что. Она права. Вздохнула мама, всё ещё не сводя с меня взгляда. Мы не проводим свадьбы детей, но если сделаем снимки лишь частей тела? Что? в ужасе спросила я. Это сработает. Закончил у Ильям, не обращая на мой возглас никакого внимания. Например, торт, руки, удерживающие нож, или фото со спины, как невеста бросает букет. Да, думаю, всё получится. Неужели никто не слышал, что я сказала нет? Поинтересовалась я. Думаю, нам даже не понадобится жених, продолжила мама, обращаясь к Ильему, и невольно отвечая на незаданный мною вопрос. Хотя мне понравился ход твоих мыслей. Тогда тоже не буду с вами разговаривать, объявила я, возвращаясь к программкам. Колокольчик на двери вновь зазвенел, но я не собиралась поднимать голову. Вот только за этим последовала знакомая тишина, напоминавшая ту, что повисла несколько минут назад. Что, спросил Имбрус, вернувшись с утренним кофе. В чём дело? Тут мне надоело молчать. Нет, громко сказала я. Ладно, ладно, выпалил Имбрус, видимо, решив, что мои слова предназначались ему. Хорошо, я действительно съел один из пончиков по дороге. Мама с Уильямом продолжали смотреть на него как голодные кошки, начерикующих на проводах птичках в мультиках. Хорошо, их было два, поправился Имброуз. Мне, правда, жаль, но я был голоден, и дело не в пончиках, сказала мама и вновь посмотрела на меня. Компании необходима твоя помощь, потому что мы оказались в очень сложной ситуации. О, выдохнул он. Ну, конечно, что нужно. Видишь, указав на него, сказала мне мама. Вот это настоящая преданность. Я не собираюсь притворяться, что помолвлена с Эмброузом, воскликнула я. Помолвлена? Он расплылся в улыбке. Ой, это будет весело. Полчаса спустя Я вышла из конференц-зала с ещё не подсохшим лаком на ногтях после спешного маникюра, что сделала мне Лайза, работающая в соседнем салоне. Мама уговорила её прийти к нам, поманив хрустящей 50-долларовой купюрой. Поскольку предполагалось, что это будут снимки случайной встречи с клиентом, я не стала переодевать сарафан, который надела сегодня на работу. Но когда подошла к фотографу Эмброузу, расположившемуся в приёмной, то поняла, что на нем новенькая накрахмаленная рубашка, а судя по его улыбке, он все еще считал, что нам будет очень весело. А для начала давай сделаем несколько снимков, как вылезать эти книги с другими свадьбами, сказала фотограф, приглашая меня сесть на один из диванчиков. Так как мы не собираемся показывать ваши лица, я за ретуширую их и сделаю акцент на руках. Эмброуз похлопал по месту рядом с собой. Ну уже милое время для крупного плана. Я посмотрела на маму. И та тут же подняла руки, растопырив пальцы, что означало сто долларов, которые она пообещала заплатить мне за согласие. А вот только этого недостаточно, но выбора у меня не было. Хорошо, сказала фотограф, присаживаясь на курточке и поднимая камеру. Итак, жених открывает книгу и кладет себе на колени. Луна, наклонись к нему и покажи что-нибудь в книге. Нам нужно заинтересовать читателя, добавил Амброуз. Может, обсудим нашу легенду, как долго мы вместе и всё такое? Нет, решительно ответила я, тыча пальцем в фотографию торта, облепленного цветами. "Думаю", продолжил он, игнорируя мои слова. "Наше знакомство было очень милым. Например, ты обронила котёнка, а я его подобрал". "Зачем мне ронять котёнка?" "Ну, видимо, это был несчастный случай", ответил Эмброс, обнимая меня второй рукой. Я постаралась не напрягаться, а затем покосилась на Уильяма, которому хватило наглости рассмеяться. Кстати, твои волосы классно пахнут. Это ваниль? Я не стала отвечать на вопрос. Луна, можешь расслабить губы, прервавшись на мгновение, попросила фотограф. Ты выглядишь слегка сердитой. Из чего бы это? пробормотала я себе под нос. От альбомов мы перешли к торту, купленному у Ильяма, специально для съёмок и тщательно украшенному свежими цветами. Фотограф попросила встать рядом с ним, затем положила наши руки, руки Эмброуза поверх моих, на серебряный нож для тортов. "А теперь прижмите его к краю", сказала она, проверяя освещение. "Эмброуз, подвинь чуть-чуть руку, чтобы мы видели кольцо на пальце Луны. Оно такое красивое, стоит как три мои зарплаты". Обиел он не желая выходить из образа, но моя малышка этого заслуживает. Мама, которая по сути была владелицей этого кольца, громко фыркнула. Честно говоря, вы мило смотритесь вместе, сказал Уильям. Я уже собиралась что-нибудь возразить на это, но тут Имброуз шагнул навстречу и прижался губами к моему уху. У тебя бирка торчит, давай поправлю. Жених точно это сделал бы. Через секунду я почувствовала, как он расправляет платье на пояснице, и тут случилось нечто странное и невероятно безумное. Я неожиданно ощутила недвусмысленный прилив чувств, какой бывает, когда ваше тело реагирует на прикосновение. Моргнув, я попыталась осмыслить произошедшее и вдруг поняла, что, несмотря на сопротивление происходящему, мое тело ни капли не напряглось за все то время, что он поправлял бирку. И это невероятно странно. Отлично, сделай снимок, воскликнула фотограф. А теперь, Луна, поверни голову и посмотри на Эмброуза. Твои черты размыю потом, но это одна из моих любимых поз. Я сглотнула спокойствие Барат и выполнила её просьбу. Теперь одна его рука лежала поверх моей, а вторая рядом со мной на столе, что больше походило на объятие. И меня Вновь удивило то, как естественно я себя чувствовала, никаких локтей и неловкости, словно идеально вписывалась сюда. Что, спросил имброс, глядя на меня сверху. Ничего, ответила я, когда фотограф шагнул к нам, чтобы сделать более крупный план. Складывалось впечатление, будто фотосессия продолжается целую вечность. Но когда наконец всё закончилось, и мы разошлись в разные стороны, мне показалось, что расстояние между нами намного больше, чем было на самом деле. И почему-то от этого я почувствовала себя весьма странно. "Ладно", сказала Джили, вырывая прядь волос из липких ручёнок Бин. "Скажи ещё раз, что именно ты написала Дровосеку?" Его зовут Лео. Хорошо, давай читай. Я посмотрела на телефон, лежавший между нами на кровати. Кроуфорд сидел за моим столом и листал словарь с таким видом, будто перед ним газета, и он ищет в ней интересные статьи. Привет, это Луна. Сегодня будет вечеринка, не хочешь пойти? Джилли задумалась и поморщила нос. На мой взгляд, слишком просто. Это всего лишь девять слов, заметила я. Да, но именно так они и звучат, Бин протестующе завопила, и Джилли опустила её на пол, где она тут же поползла к моей гардеробной, шлёпая маленькими ручками по полу. Я написала бы: "Вечеринка во вторник, ты идёшь?" и не стала бы добавлять знаки препинания, потому что ты занятая девушка. И пусть бы спрашивал кто это, потому что я не стала бы представляться. Почему нет? Потому что это добавляет загадочности, воскликнула она. А загадочность многое решает, особенно в начале. Ну, теперь уже поздно, сказала я. К тому же он ответил, что именно. А я разблокировала экран и пролистала вниз. Конечно, я освобожусь в семь. По серьезному виду, с которым Джили изучала экран, можно было подумать, что перед ней лежит древний свиток, требующий перевода. Да уж, он одержал верх. Это же очевидно. Почему? спросила я. Он ответил, конечно, словно ты умоляешь и выкручиваешь ему руки. Он соглашается, а не принимает приглашение. И ты поняла это из простого, конечно? Это синтаксис и контекст. Нужно уметь читать между строк. Да там и строк-то нет, всего лишь одно предложение. Два. Вставай из-за стола, поправил меня Кроуфорд. Там было два предложения. Ты что, подслушиваешь? спросила Джили. Иди почитай книгу. Это словарь. А ещё лучше. Она поднялась и подошла к моей гардеробной, где Бин пыталась жевать одну из туфель. Давай обсудим, что имеем, подняв сестру на руки, сказала она. Он работает до 7, но теперь ты не можешь прийти к нему в кафе и встретиться с ним там. Почему нет, поинтересовалась я. Разве не об этом он попросил? Потому что так ты выглядишь ещё более отчаившейся. Мне нужно никогда и никого встречать на полпути. Они должны сами приходить к тебе. Он уже написал, конечно. Значит, следующий выстрел должна остаться за тобой. Это безумие, воскликнула я. Мне не верится, что все продумывают целую тактику, когда дело касается простого свидания. Не называй это свиданием, отдёрнула меня Джили. Это слишком формально. Ты просто идёшь на вечеринку с друзьями. В дверь постучали, и на пороге показались Кит Кэт с двумя пакетиками крендельков с солью. Что вы тут делаете, девочки? Поинтересовалась Джилли. Вы сами зашли? Нет, нас впустил Уильям, ответила Кэт, и предложил нам закуски. Это нечестно, возмутился Кроуфорд. Я голодный. Мама сказала, что ты должна отвезти нас к фургону, чтобы папа отвез на гимнастику. Выполила Кит, отправляя очередной крендель в рот. Она же сама хотела это сделать. Я собираюсь на вечеринку. Мама устала и сказала, что ей нужно прилечь. Мы с Джили обменялись взглядами. Её мама напоминала танк, и если она говорила, что устала, это вероятнее всего означало, в её животе кто-то живёт. В августе я уезжаю в Восточный университет, прошептала подруга. И мне без разницы, беременна она или нет. Кто беременный? спросил Кроуфорд. Никто, ответили мы ванессон. Отжили, пересадила бин на другую руку, затем посмотрела на киткат, сидевших на кровати и уплетавших крендельки. Хорошо, я отвезу вас, девочки, а потом вернусь и начну собираться. Луна, давай встретимся в шесть сорок пять у меня дома. А пока напиши дровосеку еще раз, но только адрес вечеринки, который я тебе дала, и больше ничего. Ты должна быть главной. Это очень важно. Луна знакома с настоящим дробосеком? спросил Кроуфорд. Нет, произнесла я. Хотя ещё грабельков, кумкое пакетик объявила Кит. Можно попросить ещё один у Уильяма? Нет, сказала Джилли. Мы уезжаем все. Сейчас же встали и пошли. Кроуфорд положил словарь на место, близнецы быстро подскочили, а Джилли прошла вслед за ними к двери. Когда она проходила мимо меня, Бин скорчила рожицу, а я погладила и поцеловала её пухлую ручку. В ответ на что она громко рассмеялась. Неужели и мало этого выводка, спросила Джилли, как только все громко топоча спустились на первый этаж. Невероятно просто. Судя по всему, любовь заставляет людей совершать безумные поступки. Услышав это, она хмыкнула и, помахав мне рукой, ушла. Как всегда, после ухода Бейкеров, комната показалась мне невероятно огромной и тихой. А я села на кровать и пролистала нашу переписку с Лео. Для меня это были просто слова, и я не замечала в них тех нюансов и скрытого смысла, что уловила Джилли. Действительно ли всё так, когда вы в постоянном поиске парня? Ведь это ужасно сложно. Но несмотря ни на что, я сделала, как она сказала, и отправила ему лишь адрес вечеринки, ни слова больше. Мгновение спустя мне пришло лишь о'кей. Хм, от предложений к словам, а затем просто к буквам. Но мне почему-то не казалось это прогрессом, скорее наоборот.